512. Октябрь 18. Первая мысли о владыке, вторая о людях и третья о себе. И по мере того, как растут первая и вторая, уменьшается третья и сводится на нет. Изжитие астрального проводника и борьба с личностью и самостью проводится планомерно и систематически. На ступени космического сознания личность в человеке исчезает и умирает астрал, змей древний, обвивавший микрокосм своими удушающими кольцами. Сущность обоих начал, столь тесно связанных между собою, выражает словом «я» в обычном его понимании. С понятием «я» именно связывает человек все относящееся к своей личности. И каждый раз, когда человек... Говорит «я» он утверждает в себе личность Поэтому на известных ступенях ученичества слово «я» выводится из употребления. Его заменяет слово «они» и, наконец, «мы». Когда произносится слово «я», не только происходит утверждение личного начала, но самая мысль, устремляясь от центра к себе, к своему «я», замыкает сферу микрокосма малым кругом. Якующие люди настолько сузили мир свой, что все прочее из него исключено, и люди, их интересы главенствует лишь Я, отравляя всю систему ядом разложений. Не может человек дышать своим собственным, выдыхаемым им воздухом. Происходит отравление, так же и с якующим сознанием. Мы знаем якующих людей, у которых я не сходит с языка, и мы ставим на них клеймо себелюбцев. Потому изъятие из употребления слов Я символа личности астрала уже само по себе лишает эти два начала твердой опоры, словно голова отнимается от чудища, ибо пояснить чудищем стала в человеке самость, раздувшаяся до пределов исключений всего остального. Когда первый сознательный шаг сделан, можно сделать и второй, стараясь исключить из сознания личные мысли то есть мысль, направленная на себя, вовнутрь. Успех в этом направлении разрушает он психический, которым окутал себя человек и который отделил его от мира, неотрывной частью, кое он является. Когда разрушен чистокол самости, индивидуальность уже освобождается от слоев изолирующих и может искромо надо осознавать себя каплей океана бесконечного. Можно мыслить под словом «мы» свою индивидуальность и владыку, или владык, или всю иерархию, или всех людей, или все сознания и все живущее. Так расширяется малый круг личного «я» до пределов беспредельности и становится «я» большое, бессмертное явлением с центром везде и окружностью нигде, то есть неограниченным божественным духом огнем. Через осознание владыки в себе приходим к пониманию слова «мы» и в нем сливаемся с плоскостью космического сознания.